Глава четвертая. Снадобье. Ночь была тихой. Луна, словно фонарь, висела над городом, освещая безлюдные улицы. Круглые купола церкви и шпиль колокольни четко вырисовывались на темном бархате неба. В лунном свете все выглядело таинственным и волшебным. Казалось, даже серые булыжники мостовой превратились в серебряные слитки. Самые любопытные лучи заглядывали в окна домов, где мирно спали жители маленького городка. Злата на цыпочках прошла к комнате, отведенной для дорогой гостьи, и осторожно приоткрыла дверь. «Я только всклину на розовую жемчужину и тотчас уйду», сказала она себе. Суденица мирно спала. Заветный флакон, отсвечивая изломами хрусталя, стоял на туалетном столике возле кровати. Злата тихонько подошла к нему, погладила хрустальные грани пальцем и, взяв сосуд в ладони, поднесла его к окну. В лунных лучах розовая жемчужина Светилась изнутри таинственным, неземным светом. Злата не заметила, как открыла крышку И сделала глоток. Опомнившись, девушка испугалась своей дерзости, Но тотчас успокоила себя. Крестная все равно дала бы ей снадобье, Значит, никакой беды не случилось. Прежде чем поставить флакон на место, Девушка еще раз посмотрела на него. Жемчужины исчезли, а вместо них на дне пузырька плескало, словно расплавленное серебро, тягучая жидкость. Что-то словно подтолкнуло злату. Вот она, красота! Упустишь, так и будешь всю жизнь козлиной королевой». Девушка снова поднесла флакон к губам и сделала последний глоток. На этот раз снадобье оказалось горьким, как полынь. У Златы перехватило дыхание и помутилось в голове. Флакон выпал из ее ослабевших пальцев и, ударившись об пол, разлетелся в дребезги. Злате почудилось, что она умирает, земля закачалась под ней и она упала без чувств очнувшись Злато увидела склонившуюся над ней крестную бедное дитя что ты натворила воскликнула фея заплакав девушка стала просить у доли прощения но в ответ суденица грустно вздохнула я тебя простила «Но моего прощения мало. Я от гордыни уже вошел в тебя. Он станет отравлять твою жизнь, и ты никогда не будешь прежней». «Крестная, пожалуйста, помогите мне избавиться от злых чар!» Обливаясь слезами, просила Злата. «Мое волшебство тут бессильно. Только ты сама можешь помочь себе. Для этого нужно пройти тяжкое испытание». «Но редко кому это удается», — покачала головой фея. «Что за испытание? Подскажите мне, милая крестная, я на все согласна!» — взмолилась Злата. «Ты ступишь на путь исцеления только тогда, когда искренне пожалеешь о том, что ты гордячка. Путь этот долг и труден, ибо от яда гордыни можно избавиться, лишь познав, что значит быть хуже всех, И ниже всех быть пылью под ногами других. Не познав этого, тебе не избавиться от злого колдовства. Я обязательно от него избавлюсь. Я уже обо всем жалею, — с жаром воскликнула девушка. Глупое дитя, ты так ничего и не поняла, — печально произнесла доля. Я хотела сделать тебя счастливой, но ты выбрала для себя иную судьбу. Что ж, чему быть, того не миновать. Прощай. Фея хлопнула в ладоши и исчезла. На том месте, где она только что стояла, взметнулся с ног искр и погас без следа.